Ублика хохотала. А доктор коснел и уже не знал, как выйти из неловкого положения. Он снова открыл рот, чтобы объяснить хозяину, кто он такое, чего хочет. Но тут из толпы долетел громкий возглас. Чего? Доктор повернул голову и нашел глазами Сдвавшего его. Посреди толпы стояла женщина и размахивала зеленым зонтиком. Доктора, как ветром, сдула с помоста. Что это?» спросил его Мэтчис Мак. «О, Боже, Боже!» бормотал Еще больше смутившийся доктор. Что же мне делать? Ну, что же делать? Это ведь моя сестра Сара. Глава третья. Да здравствует цирк. Здравствуй, Сара. Здравствуй, сказал Джон Долетл, когда наконец протиснулся к сестре. Ох, ты прекрасно выглядишь. Что все это значит, Джон? Набросилась на него сестра. Будь добр, объясни мне, что все это значит. Ты действительно кувыркаешься на арене? Неужели ты, доктор медицины, превратился в бездомного фигляра по кличке Шалтай-Болтай? Тебя было мало, что ты потерял всех пациентов из-за мышей, жаб и прочей гадости. Как тебе не стыдно, что ты здесь делаешь? Я, я хочу поработать в цирке, промямлил доктор. Сара открыла рот как выброшенный на берег щука. закатила глаза и, казалось, вот-вот упадет в обморок. Стоявший рядом с ней высокий мужчина в одежде священника взял ее под руку. Что с тобой, дорогая? Спросил он. О, вот Вымолвился Ара слабым голосом. Это мой, мой брат. Джон, врачи из Патлиби. Джон, ознакомься, это мой супруг, его преподобие. Ланселот Диггель, настоятель церкви в Гримболдоне. Она вроде бы поуспокоилась, пока гордясь представляла брату своего преподобного супруга. И вдруг снова взорвалась. Как? Какой позор, Джонка, какой позор. Шут, загач. А это еще кто -то с тобой? О, неужели ты забыла? Это же моя чесмак Ты же должна его помнить, папа, О, крысолов. И Сара снова закачала глаза. «Не вижу ничего плохого», — пытался успокоить ее доктор. «Весьма почтенное занятие. К тому же теперь мячи торгует мясом. Господин маг, позвольте вам представить его преподобие Ланселота Дигли». Произнес он так торжественно, словно знакомил пастора не с потрепанным кошачьим кормильцем, а с самим королем, облаченным в пурпурную мантию господин Мак, мой лучший пациент. Скажи, лучше последний пациент, не унималась Сара, если ты не в самом деле решил податься в цирк, обещай мне, что не будешь выступать под своим именем. Подумать страшно, что будет, если вдруг все узнают, что Шурин, пастор Дигли, циркач. Доктор задумался на минуту, Зачем улыбнулся и примирительно сказал, «Так и будет, Сара, я назовусь Джоном Смейтом. Но если меня узнают...»